Глава тринадцатая, в которой Олег идет на приступ. Не прислал великий князь Владимирские войска на подмогу рязанцам, предал вассала своего, купился на монгольские посулы. Летописный рассказ в вольном переводе звучит так. Благоверный и великий князь Юрий Всеволодович Владимирский не сам не повел полки. не послал подмогу, слыша мольбы рязанцев, но сам желая выйти на бой. Но уж лучше не противиться Божьему гневу, как говорилось в древности Иисусу Навину Господом. Когда вел его Господь на землю обетованную, то и зрек, «Я пошлю прежде вас недоумение и грозу, и страх, и трепет». Вот так же и отобрал у нас Господь силу и храбрость, а недоумение и грозу, и страх, и трепет — вложил в нас за грехи наши. Заметим, что и вассал, и сюзерен стоили друг друга. боты приняв дары от рязанского князя, обещал тому не воевать его земель, а идти войной на соседние княжества. Само собой, в этом случае и дружина Юрия Ингваревича отправилась бы вместе с туменами. Посчитал ли князь Рязанский бесчестием для себя подобную воинскую повинность – или что другое повлияло на его решение, того не ведаем. А выйти же на бой во главе полка, чтобы схватиться с семью туменами, это было безумием. Или безумством храбрых. А вот Юрий Всеволодович выглядит однозначно трусом, подловатым и неумным. Отдав Рязань на растерзание монголам, он наивно полагал, что сумеет отсидеться за Окским лесом, который Батый проходить не решится. А ведь всего за год до нашествия множество булгарских беженцев пришли искать спасение у князя Владимирского. Тот повелел развести их по городам около Волги и в другие, но советов настойчивых не выслушал. А советовали Юрию Всеволодовичу города укреплять и со всеми князьями совместно готовиться к сопротивлению. Ежели оные нечестивые татары придут на земли его... но он надеялся на силу свою, яко и прежде он и презрил. 16 декабря 1237 года монгольские тумены вышли к Рязани. Точную дату Олег выпытал у священника в Ярустове, сельце, что стояло к северо-востоку от столицы княжества по дороге на Муром. И Ярустово, и Переволоки и Ухорскую, и Новый Ольгов сожгли, Девки христианские разбежались от греха подальше, а за ними и бабы подались, тущих коровенок подстегивая. За женщинами монголы не гонялись, всему свой черед. Они отлавливали мужиков и крепких парней. Отлавливали в буквальном смысле этого слова, заорканивали, не покидая сёдел и волочили за собой по снегу. После такого вразумления рязанцы делались послушнее и покорно шли, сбиваясь в колонну. Сухову и самому довелось конвоировать целую толпу угрюмых селян из Ярустова. Бородатые мужики и безусые парни в полушубках и армиках в домотканных зипунах шагали, переходя на бег. Татары ехали с обеих сторон, словно перегоняли стадо. Покрикивали, подкалывали копьями отстающих, Но это было человеческое стадо. Тут шаг влево, шаг вправо считался побегом. Шибко-прыткого не ловили, загоняя обратно в строй, а слали вдогон длинную стрелу. Вид умиравшего в снегу уживал остальных. Порой Олег оборачивался в седле, посматривая, не собрался ли кто смыться, и видел обращенные на него лица, угрюмые, ненавидящие, злобные, растерянные. и ожесточенные, перепуганные. Открытый вызов он замечал редко. Чаще в глаза бросались боязливые, просительные улыбочки людей униженных и оскорбленных, привычных к убожеству и терпеливых до ужаса. Пленные торопливо шагали, загнанно дыша. Над толпой клубился пар, бороды покрывались инием. И вот они вышли на отлогий берег широкой оки, Южнее, в устье Прони, догорал Новый Ольгов, а на противоположном берегу, высоком, обрывистом, взгляду открылась Рязань. Длинный ряд стен на валу, башни со строконечными кровлями. Ближе к югу над укреплениями поднимались главы Борисоглебского и Успенского соборов, а к северу, там, где в оку впадала речушка Серебрянка, возвышенность, на которой стоял город, распадалась глубоким оврагом. По склонам его крепостные стены шли уступами, не спадая на дно выемки, где цеплялись за бока кургузой воротной башни. С берега сложно было заметить, крепит ли оборону Рязань. Только и видны были дымки костров на заборолах. Видать, грели воду и смолу в котлах. И часто-часто били колокола, тревожа сердца набатным гулом. «Ходи, ходи!» — кричали нукеры, поддавая пленным древками копий. шепче Селяне всей толпой сбежали на лед и поспешили на тот берег, где между валами, дорвами крепостными и окоя располагалась слобода, неукрепленные предградья. Кузницы, склады, избы, баньки стояли кучно, но ни одного дымка не виднелось над трубами. Все слобожане давно уж схоронились за стенами Рязани. Ордынские тумены окружили город, кучкуясь у Исадских ворот, у Спасских, у Промских, у Серебряных и Южных. Монголы уже самим своим числом, неисчислимой массой конных и пеших, подавляли осажденных, взывая к их малодушию. Сопротивление бессмысленно. «Ходи, ходи!» — кричали конные пришельцы на пеших хозяев. «Лопата бери, топор бери!» «Дома разбирай, кучку складывай!» Мужики, согнанные из окрестных сел, разошлись по всей слободе. Сперва неуверенно, потом все смелее и смелее, понукаемые злыми голосами принялись разваливать крыши, раскатывать срубы по бревнушку, рушить ворота и ограды. С громким треском поддавалась часовинка, захлестнутая арканом, Она клонилась визгливо, жалуясь и пыля трухой, и вот обвалилась, рассыпалась. Десяток рязанцев, тягавших пеньковый канат, мигом сдернули шапки и дружно перекрестились. Иные надсаживались, разбирая мощный дом-двор, сложенный в два этажа из отборных бревен в обхват. А хитрые мужички из переволок нашли себе работенку сами. Они расколачивали тыны, сплоченные из крепких лесин. Трудились хитрованы без надрыва. Зато кряхтели и орали больше всех. — Нападай, Ефимка. — Ага, пошло. — Эхма, на умч подь сюды. Ух, навались. — Куда ты ее пихаешь? — А чего? чего — Чего-чего? Сюды пихай. — Олекса, рубани здесь я. — Еще разок. — Во. — Тянем-потянем. «Дружно!» «Шипче, шепче, шепче, давай «А на кой ля-то мы эти бревна? Топить, что ли, нечем?» Но мужиков припахали вовсе не дрова заготавливать. Просто Субэдэй-богатур следовал еще одному старому обычаю. Разворотивших все слободские постройки поселян заставили плотничать, сколачивать, связывать, сплачивать прочный забор острог, обнося его в круг всего города. Осажденным это действовало на нервы. Теперь никто не мог покинуть Рязань незаметно. Монголы никому не дадут сбежать. А когда распаренное мужичье выставило изгородь, их перебросили на изготовление длинных штурмовых лестниц и приметов. Впрочем, без дела не сидел никто. Ордынцы по большей части занимались обустройством становищ, а китайские инженеры как мураши облепили рамы пороков. стенобитных и метательных орудий, подвешивая тяжелые тараны, устанавливая шатуны-катапульт, сплетая из жил мощные тетивы для баллист. Солнце село, начало темнеть. Но работа по обложению града не прекращалась. Тысячи костров горели вокруг Рязани, зловещим кольцом стягиваясь со всех сторон. Разнообразнейшие шумы, издаваемые степняцкими полчищами, сливались в глухой плотный гул. Штурм начался до рассвета. Загрохотали камнеметы. Здоровенные, обкатанные валуны с нашлепками приставшей мёрзлой земли унеслись к стенам рязанским. Перелет. Громко лопача по-своему, китайцы бросились к катапультам, подкрутили вороты, приподнимая раму, а сотни нукеров, сменяя друг друга, тягали рычаги и скручивали вороха в кишок и жил. И вот новая глыба уложена в прощу катапульты. Китаец пробил киянкой по стопору, шатун с грохотом ударился, а раму, посылая снаряд в сторону города. Есть! Один камень проломил крышу заборола, другой снес навес, третий угодил ниже, вминая бревенчатый сруб. А рядом сотрясались баллисты, посылая тяжелые заостренные обрубки бревен. Такая ракета на вылет пробивает обе стены избы. Или стену башни. Олег медленно проезжал на Савраске, сидя в полном боевом. Тумену Бурундая поручили штурмовать город со стороны Иссадских ворот. Пока что шел артобстрел. Бревна, пучки толстенных копий, каменные глыбы рушились с небес на стены и крыши града. Тысячи мелких лучников подбирались поближе к стенам, пригибаясь за чапарами, огромными дощатыми или плетеными щитами на колесах. Выцеливали воинов на стенах и поражали их. А вот пленным ни защита, ни охрана не полагалась. Мужиков погнали на земляные работы, засыпать ров глубиной в три с лишним сажени, до да со щетью, кольями, вбитыми в дно. Сперва селяне притащили бревна, плахи, доски, все, что осталось от слободы. Приволокли порубленные деревья, поскидывали все в ров, а потом по этим шатким лесам подступили к обледенелому валу по высоте, сравнимому с трехэтажным домом, и принялись долбать его кайлами да кирками. Одни отходили, запарясь, приступали другие. Притомятся эти, и эстафету принимали третьи. Подрывная работа велась напротив того участка крепостной стены, что располагалась севернее Иссадских ворот, и стрелки-рязанцы взялись выцеливать рязанцев-землекопов. То и дело, кто-то из мужиков резко выгибался, роняя шансовый инструмент, и скатывался в ров. На его место тут же гнали нового пленного. Зрелище должно продолжаться. Ближе к полудню обстрел города возобновился. Снова загрохотали пороки, меча камни и глыбы мерзлой земли, снова на позицию вышли лучники. Они уберегли многих пленников от гибели, хоть и не желая того. В копальщиков уже не стреляли со стен, боялись высунуться, а мужики долбили и долбили заледеневшую глину. Потом стало полегче, в глубине вала земля не смерзлась, и в ход пошли лопаты». Хитрецов из переволок, уступивших долбежку соседям, но взявшихся за копку, едва не завалило. Они так углубились, что вырыли настоящую пещеру в валу, а свод возьми да и рухни. Откопать удалось всех, и вот посреди мощного вала возникла седловина. Склон, многократно облитый водой, пошел трещинами, подался и осыпался во второй ров. Защитники Рязани пытались помешать копальщикам. Не имея возможности показаться из-за заборол, они метали стрелы навесом. Те падали неприцельно, но порой находили свое мишень и поражали ее, язвя мужиков сверху, словно кара небесная. Долетали и дротики, и булыжники, но работа не прекращалась. Настал вечер. Засинели сумерки. Опустилась тьма, озаренная светом костров и факелов. Но зря селяне надеялись на отдых. Татары были неумолимы. Шипче, шипче! покрикивали нукеры, приставленные к ним для присмотру. «Мочи нет, душегубцы поганые!» — стонали изнемогшие пленники. Перемазанные в снегу и глине, с потными, запорошенными лицами, они представляли собой зрелище жалкое. Но сердца ордынцев были закалены, ведь за милосердие к пленным их ждало суровое наказание. Лучше уж быть жестокими соросами. К утру второй ров был засыпан, и войска пошли на приступ. Сотня алтуна шуха двинулась первой, волоча лестницы и подбадривая себя за унывным визгом дудок. Олег прислушался. Еще один тупой и глухой звук раздался слева, Это китайские искусники сработали бревенчатые приметы, их прокинули напротив исадских ворот, уложив на обгоревшие сваи, и закатили таран. Воротины стояли прочно, лишь содрогаясь под ударами, но капля камень точит. «Готовимся!» — сказал Изайси Лукович. «Полезем на стену следующими». Сухов посмотрел на Нукеров Алтуна и только головой покачал. Трудно это дело — крепости брать. Штурмовые лестницы доставали лишь до нижнего тыла. Преодолев его, Нукер оказывался перед следующей линией обороны, еще одним бревенчатым срубом, уступом поднимавшимся к главному укреплению — городской стене с заборолами и башнями. А рязанцы тут как тут. Ждут штурмующих, встречают незваных гостей камнями, стрелами, тяжелыми чурками — Слепят залою, льют кипяток и смолу, на самом же верху привечают копьями да секирами. Но ордынцы упрямо представляли лестницы, тяжелые, из бруса сбитые, или легкие, из жердей, с перекладинами подвязанными кожаными ремешками, и лезли, упорно прикрываясь щитами, как зонтиками. Вот не повезло сразу трем монголам. На них, карабкавшихся вверх, угодила деревянная колода, калеча из шибаи. Лишь один из воинов, самый проворный, успел отпрыгнуть с пути падающего дерева, но не удержался на крутой осыпи, скатился в ров и угодил на щеть. Следом за ним упали трупы его товарищей. Дикий крик насаженного на накол взвился и стих. Нукеры распределили обязанности. Передние лезли вверх, зажимая в зубах свои дудки и почти не переставая выдувать пронзительные, душераздирающие трели, а задние прикрывали их, обстреливая заборола. Вот наверху возник копийщик, сделал замах и умер проткнутый стрелами, перевесился через стену и свалился вниз. А пороки молчали, можно было попасть по своим. Хорошо, если пущенный из катапульты валун размолотит заборол, а если попадет в стену? Тогда он отскочит и сметет пару-тройку штурмующих. Ануки, Ралтуна, Шуха, лезли на стену, надеясь только на себя да на товарищей, что прикроют и поддержат. Вопль, переходящий в поросячий визг, заставил Сухова обернуться к городу. Из-за заборол выдвинулся жолоб. и дымная струя кипящей смолы окатила лезущих по лестнице нукеров. Потеряв себя от палящей боли, ордынцы полетели вниз, сбивая товарищей. Защёлкали луки, но стрелы издали лишь медный звон, оборонявшиеся прикрылись пустым котлом. Сотня алтунашуха отступила, отозванная сигналом трубы, и Силукович сказал «Наш черёд! «Наш так наш», — согласился Олег. «Хельгу», — подбежал сзади Джарчи. «Держи». Он протянул сухого моток волосяной веревки, привязанной к увесистой кошке, грубо откованному якорьку с тремя крюками. «Закидывать и лазать?» — спросил Олег. «Ага», — осклабился молодой ордынец. «Так труднее, зато можно оттолкнуться от стены, если на тебя смола хлынет». обе руки и будет занимать». «Ой-е! Подумаешь, все равно мы сегодня до верха не доберемся». «Ты и так думать?» «Я так знать». Сухов кивнул и повесил моток на плечо. «С веревкой и в самом деле сподручнее, ты уже не так скован, как на лестнице, где только вверх да вниз окачаешься маятником. Попробуй выцели». Подвязав шлем ремешком, Олег и саблю закрепил в ножнах, затянув шнурок на рукояти, так не выпадет. Перебросив щит, висевший на перевязи, за спину, он ухватился за моток. Пока тайчар, хуту и суду и ставили лестницы, а другие метились из луков, Сухов раскрутил конец, закидывая кошку за нижний тын. Подергав, держится, Олег полез вверх, поглядывая на забороло. «И правильно». Две могучие длани перекинули через оградку комель натуральный пень. «Байза!» — крикнул Сухов, отталкиваясь ногами. Вращаясь, пень пролетел мимо. Вайдот! вскричал внизу Чимбай. А Олег, описав дугу, оказался на прежнем месте и продолжил подъем. Перекинув тело через тын, он спрыгнул на хорошо умятую землю. Это был нижний ярус городских укреплений, неширокий в сажень уступ, первая ступень, на которую было необходимо прорваться, чтобы одолеть вторую и третью. Сухов глянул вверх. Прямо перед ним поднимался средний тын. Такой же высоты, как и нижний, в два роста человеческих, он заслонял следующий уступ. Вторую ступень, за которой уходила вверх главная крепостная стена, сложенная из дубовых бревен, почерневших от дождей. Олег смотрел вверх, задрав голову. «Да, круто. Но бывало и покруче». Сухов усмехнулся. «Он брал штурмом Бирку и Упсалу, Лондон и Париж, Севилью и Абезгун, Баку и Шамаху, Амальфи и Неаполь. Опыт есть». Заметив движение между заборол, Олег бросился к тыну и прижался к нему спиной. тут была мертвая зона. Сверху рухнула бочка, хряснула обровку нижнего тына, да так, что деревянные обручи изломились, лепестками раскрывая клепки боковики. Показалась округлая, мутная и пятнистая льдина, то ли яблоки моченые смерзлись, то ли огурцы. Тут же целый поток стрел обрушился на заборола и Сухов кинулся к тыну, помогая влезть Чимбаю и Джарчи. Оба нукера держали в руках концы разлохмаченных веревок. «Это чего такое?» тащим ухмыльнулся Чимбай. «Целых два», — сказал Джарчи. Втроем они затащили тяжелый двуручный щит, сколоченный из досок и оббитый бычьей кожей, потом подтянули другой, установили оба домиком и вовремя. Джарчи глянул вверх и завопил. «Байза!» и юркнул в домик. С обеих сторон туда же нырнули Олег и Чимбай, звонко треснувшись шлемами. И в следующее мгновение поток крутого кипятка обрушился сверху, гремя по щитам парящими струями. «Кажется, дождь собирается», — осклабился Сухов. Затащив на верхотуру еще с десяток чапаров, изаевцы спустились вниз, прикрытые стрелками и отступили за линию валов и рвов. Бойцы сильно устали, были среди них и раненые, и потрепанные. Вся сотня Эльхутура отошла к становищу, уступая место молодым джагуна Тогрул Сачена. Птицы небесные, пролетая над осажденной Рязанью, видели нагромождение домов и храмов, опоясанные стенами, и разорванной цепочкой из костров, двойной цепочкой. Стены стояли нерушимо, а вот люди по обе стороны то собирались толпами, то расходились. Одни крепили оборону, другие штурмовали. Со всего города к стенам стаскивались бревна, камни, тюки пакли. Подвозилась в бочках вода, подносились дровишки. Обратно уносились раненые. Птицам было видно, как внутри крепостных стен метались и суетились люди, а снаружи наступал и отступал грозный человеческий прилив. Ордынцы по очереди шли на приступ, успевая отдохнуть, поесть и выспаться, готовые с новыми силами идти на штурм. А вот осажденные рязанцы покоя не знали. Второй день подряд они без устали отражали атаки настырных осаждавших. Силы их таяли, анукеры лезли и лезли на стены, свежие и бодрые, угнетая рассудок свистящими да дудками. Души рязанцев устрашились, а люди приходили в отчаянии, все яснее осознавая свою участь, не выстоять им. Погибель ждет Рязань. Погибель и опустошение. И ждать черного дня осталось недолго. Олег, уставший и раздраженный, вернулся к юрте Изай. Стояла она всего в двух полетах стрелы от стен Рязани, где свирепость и неистовство упорно близили победу, но будто и не было никакой осады. Нукеры у шатров и юрт напротив весело смеются, внимание не обращая на военные действия товарищей. Жадно поедают мясную похлебку, шумно отдуваясь и утирая жирные губы. А вот Нукер, сняв с себя куяк, оставшись в шубе, накрылся еще одной и дрыхнет. Огромное собачище вертится у бойцов под ногами, выпрашивая кусочек мяска и посматривая, не удастся ли этот кусочек стащить. Акта-Чи трет бока соловому коню пучком соломы, а после скармливает клок сену соловки, не пропадать же корму. Нежданно появляется монголка в одежде замужней женщины, в широченном ном-роге из блестящего шелка, в головном уборе бухтаги с тонкой спицей, увенчанной лазоревыми перьями птицы. Олег знает ее. Это Мулхэ-Хатун, жена сотника Тугузбеки. Ее присутствие здесь, ввиду крепости, что вот-вот падет, кажется диким, но это только с первого взгляда. На самом-то деле в обозе много женщин, и это не балласт, а деятельные помощницы, даже воительницы, боевые подруги. Суду из Джорчи притащили по хвороста и запалили свой костер. Они тоже будто и не замечают, что рядом с ними происходит страшное. Поту стен Рязанских изнемогают, теряя последнюю надежду не то, что победить, хотя бы выжить, уцелеть, спастись, уберечься от смерти неминучей. А по эту сторону копится, копится злость, взводится нерв, как пружина. Скоро, очень скоро она пойдет раскручиваться, все семь туменов набросятся на Рязань, терзая живых и обирая мертвых. «Ой-е, Хельго!» — окликнул сухого жарчи. «Ты зачем изображаешь Балбала на кургане? Иди к огню, отогрей свои каменные бока!» «Ха-ха!» «Договоришься ты у меня!» Благодушно пробурчал Олег, приседая у костра. «И правда, чего стоять, когда тут лежит бревно, застеленное кошмами?» Сухов протянул руки к огню. Ладони впитывали жар. «Хорошо. Война имеет свои прелести». то, что перестаешь замечать в мирной жизни. Сидение у костра, котелок с похлебкой, спокойная жизнь, на войне обретает характер благодати. Когда сама твоя жизнь висит на ниточке, то даже мелкое удобство возрастает до размеров большого счастья. Все чувства обострены. Ты проживаешь каждый день, каждый час, каждую секунду отпущенной тебе жизни, ибо не ведаешь, каков ее запас, велик ли? Может уже спущена тетива и мгновением позже метка пущенная стрела оборвет нить твоей судьбы и ты живешь живешь на пропалую на зло всем и заси лукович прикатил бочонок архи нукеры радостно взревели потянулись за яками олег не захотел пьянеть ему и так было неплохо разве что напряжение снять «Плесни мне, что ли?» — сказал он и получил полчашки мутной гадости, хмельной молочной радости. «Крепости нет», — почмокал губами Куман. «Но пить можно». «Изай-гуай», — сказал Жарчи, «Рассказал бы чего». «Чего именно? Я тебе что, улигерчи?» «Изай!» «Скажи-ка, Силукович», спросил старого воина Олег, — а все ли страны поддавались священному воителю? Были такие, с которыми пришлось и повозиться? «Сплошь и рядом», — ответил Изай. «Вон, те же тангуты. Их несколько раз пришлось завоевывать. Только захватим, а они восстают. Их снова прижимают, а тангуты опять за свое. Но ничего, справились. Китай тут и вовсе легко дался. Казалось бы, мощь невиданная». Страна, крепость, обведенная стеной, как город, опала чуть ли не в один день. Зато Хакасию наши ханы до сих пор не подмяли под себя. Тридцать лет воюют с Хакасами, а те не сдаются. А Хакасия велика. От реки Иртыш ее земли тянутся аж до реки Амур. Так, ладно, богатуры, допивайте и спать. Завтра будет трудный день. Завтра этот город будет наш». Сонно пробормотал Джарчи. С разрешения Изая Олег заполз в юрту Комана и с довольным кряхтением расположился на войлоках. Нукер спит, служба идет. Снаружи донес негромкий голос Судуя, певшего за унывным голосом. «Много я перевалов перевалил, много вод перебродил, а вечное синее небо одно надо всей степью». Небо, услышь мою вопль-молитву, воина с железным сердцем. Я привязал всю жизнь к острому мечу и гибкому копью и бросился в суровые походы, как голодный барс».